Раньше восьми часов. Вот в чем вопрос. Убедившись, что другого выхода нет, он сделал отчаянные усилия, чтобы сбросить себя от сопенения, в котором он так долго пребывал. Но как только он пошевелился, его юная спутница проснулась и страстно его поцеловала. Прикоснувшись к его ледяной щеке, она вскрикнула. «Что с вами? Ваш лоб холоден, как мрамор?» Ничего, — ответил он неуверенно. Мне показалось